«Лера, знаешь, что это такое?» «Камень». «Ответ неверный. Это наши глаза и уши. Посмотри на экран». «Ой, как в зеркале!» — сразу начинает прихорашиваться. «Пора браться за твоего магистра. Не передумала еще». «Коша, я же клятву дала. А что, этот камень все видит и слышит?» «Видит, слышит и сюда передает. Еще ползать умеет. Раскидаем несколько таких камней». Узнаем, чем занят магистр. Но давай сразу договоримся. Убить его — твое право. Но если ты захочешь его мучить, я тебе не друг. Я хочу его сначала в темницу посадить на восемь дней, как он меня, а потом убить. Ты не думай, он умрет легкой смертью. Я его из арбалета застрелю. Это справедливо. А почему из арбалета? Я думал, ты захочешь его повесить. Я ему так обещала. «Когда?» «После суда. Я в него ножик кинула. Только ножик отскочил. Он под одеждой кольчугу носит. Я сказала, что в следующий раз арбалет возьму». «Вот почему тебя так в цепи упаковали. Ты мне этого не рассказывала. Я тогда еще тебя не знала. А как мы его ловить будем?» «Без свидетелей и без следов. Выберем момент, когда он один куда-нибудь поедет. Подцепим за шкирку и унесем». «Пусть одна испуганная лошадь останется». «Здорово придумано!» В этот момент к Лире подъезжает кибер синим бантиком. «Леди Террибл, вас хочет видеть человек!» «Если кто-то из нас двоих и тормознутый, то это я, чего я удивился!» «Наверняка это Титболту с новостями. Спешим с Лирой на балкон. Внизу машет руками сын младший Спускаемся». «Сэр Дракон, вы извините, но вся деревня знает, что у старосты овца потерялась, и я ее у самого замка нашел». Осмысливаю сказанное и медленно зверею. Лира растерянно переводит взгляд с меня на Сэма, но голоса не подает. «На самом деле изменилось, верно Тит заметил». «Тит!» «Сам придумал или Тит посоветовал?» «Сам!» Смотрю на Лиру и постепенно успокаиваюсь. «Очень интересно наблюдать, как она думает». На мордашке написан весь мыслительный процесс. Вот он закончился, и физиономия расплылась в идиотской улыбке. «Коша, ну что ты злишься? У нас места на тысячу человек хватит. А циркачи еще больше бояться будут». «А что обо мне? Его мать думать будет». «А Сэм говнюк? А то, что меня все деревня возненавидит, тебя не трогает?» «А кто камни-передатчики развозить будет? Один кит?» Успокоившись, поднимаемся в замок и обсуждаем детали завтрашнего спектакля. Действовать буду строго по легенде. Сначала займусь овцой, потом самым младшим. Сэма я на месте есть не буду, а просто унесу в замок. Чтобы не было накладок, даю Сэму два свежеизготовленных пеленгатора, оформленных под репье и пяток булыжников-телепередатчиков. Что может быть естественнее, чем репей в овечьей шкуре или в кармане у мальчишки? Один булыжник Сэм должен отдать титул Остальные раскидать по деревне. Лира будет сидеть в экранном зале информационной централи. И если необходимо, корректировать мои действия по рации. Жаль, компьютер в централи еще не вожил. Он вроде самый большой на этой базе. Все детали согласованы. Отвожу Сэма в деревне, потом настраиваю аппаратуру. На центральном экране пеленгаторы светятся красными точками. или передатчики зелеными. «Моя рация белой. На боковых пять картинок с телепередатчиков». Лера осваивает управление передатчиками и пытается направленными микрофонами подслушать сразу три деревенских разговора. В наушниках и ларингофонах она смотрится очень даже ничего».